Изумляла техника игры. Ногами он исполняет на педалях каждую тему и всякий пассаж так же правильно и точно, как бы руками. Говорится о Бахе в одном старом сборнике сведений о знаменитых музыкантах. Ноги его как будто наделены крыльями, если судить по быстроте, с какой они двигаются по клавишам педали. Свидетельствуется в другой книге. Уверяли, что молодой органист, недовольствуясь проворностью своих удивительно развитых пальцев, брал в зубы палочку и во время игры, нагибаясь, нажимал ею на добавочные клавиши мануала. В похвалах молва, как видим, доходила до анекдотических преувеличений. Самому Баху доводилось опровергательные слухи. Но ведь и они вырастали из каких-то зерен правды. Пустили было слух, что старый Бах, а отцу нескольких детей едва перевалило тогда за тридцать, любил в скромной одежде сельского учителя заходить в маленькие церкви сел и городов. Себастьян действительно был прекрасным ходоком. Садился на органную скамью, минуту-другую изучал управление, и первыми же пассажами могучими, неслыханными скромной церкви не то восхищал, не то пугал присутствующих при Девились Дивились игре странника, и кого-нибудь осеняла дерзкая мысль — это никто иной, как сам Бах перед ними, или дьявол творит наваждение немыслимыми звучаниями органа. Из биографии в биографию переходит неподтвержденный, однако, документами рассказ о встрече органиста с кронпринцем Фридрихом. Не то в 1713, не то в 1714 году веймарский музыкант оказался в городе Кассили перед бравым боевым генералом кронпринцем. Благодаря женитьбе на сестре шведского короля Карла XII он станет вскоре королем Швеции. Иоганн Себастьян играл на органе. Кронпринц якобы настолько был поражен искусством виртуоза, что тут же снял с пальца перстень с драгоценным камнем и протянул его органисту. Спустя более чем четверть века эту историю, как достоверные воспоминания, а пишет в своей книге ученый-деятель Константин Беллерман. Он выразит особое удивление игрой Баха на педали. Ноги органиста, как птицы, метались с одного клавиша педали на другой, и в ушах слушателей раздавались тяжелые гулки, как раскаты грома, звуки. И далее добавит с подобострастием кронпринцу.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 и органистов захолустных городков и деревень, возникали в дворцовых кругах. В причудливых созданиях молвы, несомненно, отражена истина о расширявшейся славе веймарского органиста. Киогану Себастьяну обращались за советами о поддержании в порядке или о перестройке органов магистраты и консистории разных городов. Герцогу было лестно держать у себя такого способного мастера, и он давал милостивое согласие на своеобразные гастрольные поездки Гоф органиста Сохранились документально подтвержденные сведения о нескольких выездах Баха из Веймара. Осенью 1713 года его пригласили в Гале. Там строился большой орган. Задуман он был органистом Вильгельмом Цахао, известным музыкальным педагогом, у которого в частности учился в отрочестве Гендель. Год назад Цахао умер, но строительство органа продолжалось. Значительно его часть уже была возведена. Кому поручить пробу и осмотр сооружения. Обратились к молодому знатоку дела. Баху.